Приставка. Приставка – значимая часть слова, которая находится перед корнем и служит для образования слов. Графически приставки обозначаются так. Над приставкой чертится правая половина квадратной скобки. Корней Чуковский говорил, приставки придают русской речи столько богатейших оттенков. Вот некоторые значения приставок. В. Движение вперед. Внутрь. Вход. В. Движение наружу. Выход. Пере. Передвижение с места на место. Переехать. Переставить. При. Приближение. Присоединение. Прибежать. У. От. Удаление. Уехать. Отъехать. Без. Без. Отсутствие чего-либо. Беспокойный. Вспомни. Приставки пишутся слитно. Их нужно отличать от предлогов, которые пишутся раздельно со словами. Как написать? Заговорит. За. Приставка. Пишем слитно. Так как глаголы не употребляются с предлогами. За горизонтом. За. Предлог. Пишем раздельно, так как между предлогом и существительным можно поставить вопрос «Зачем?» За горизонтом. Запомни словарные слова. Грамотный. Паркет.